«Это дерзкое признание», — отвечала она, — «оскорбило бы меня во всякое другое время. Но я прощаю вам ради тех волнений, которые вы переживаете. Кроме того, в моем теперешнем состоянии мне не до слов, которые у вас вырвались». «Еще раз, Дон Альфонсо», — добавила она, послезившись, — «уезжайте, покиньте дом, который вы наполняете печалью». Каждая лишняя минута вашего пребывания усиливает мою муки. Я более не против господина, возразил я припымаясь. Мне приходится покинуть вас, но не думайте, что часть сохранить свою жизнь, которая вам не трисна. Я стал бы искать надёжного убежища. Нет, нет. Я приношу себя в жертву вашему гневу. Я терпением буду ждать в Толедо участи, которую вы мне уготовите. И не уклоняясь от ваших преследований, сам ускорю конец твоих злоключениям. С этими словами я удалился. Мне подали локти, и я отправился в Толедо, где пробыл неделю и где действительно так мало скрывался, что право не знаю, как меня не арестовали. Ибо не думаю, чтобы граф Полан, который старается задрадить мне все пути, не сообразил, что я могу проехать через то ледо. Наконец, вчера я покинул этот город, где, казалось, сам лезу в западню и, не выбирая никакой определенной дороги, доехал до этого грота, как человек, которому нечего терять. Вот, отец мой, что меня терзает. Прошу не оставить меня своим советом. Но у меня успокоили надежды. Что за человек был, старый отшельник, и как же Ильблас ощутил всю знакомой компанией. Когда Дон Альфонсо закончил печальное повествование о своих несвгодях, старый отшельник сказал: "Сын мой, вы поступили весьма безрассудно, оставаясь так долго в Толедо. Я взираю иными глазами на всё то, что вы мне рассказали. И ваша любовь к Серафине представляется мне сплошным безумием. Поверьте мне, смотрите действительности в лицо. Вы должны забыть о ту молодую даму, которая не может стать вашей. Отступите добровольно перед препятствиями, которые вас разделяют, и следуйте за вашей звездой, которая, судя по всем данным, уготовила вам другие приключения. Вы, безусловно, встретите какую-нибудь юную особу, которая произведет на вас такое же впечатление и брата, который вы не убивали. Он собрался было добавить еще много всяких наставлений, клонившихся к тому, чтобы убедить Дона Альфонса вооружиться терпением, так в пещеру вошел другой отшельник, нагруженный туго набитой сумой. Он вернулся из города Куэнси, где собрал обильные пожертвования. Выглядел он моложе своего товарища, а борода его была рыжая и очень густая. Добро пожаловать, брат Антонио, сказал старый анахорет. Какие новости принесли вы из города? Довольно дурные, отвечал рыжий брат, передавая ему бумажку сложенной в форме письма. Вы узнаете всё из этой записки. Старец вскрыл письмо и, прочитав с должным вниманием, воскликнул: "Ну и слава Богу! Раз хвостик найден, то нам остаётся только принять какое-нибудь решение". Переменил тон сеньор Альфонсо, продолжал он, обращаясь к молодому кавалеру: "Вы видите перед собой человека, подобно вам подверженного капризам судьбы, Мне сообщают из Квенцы, лежащей в одной миле отсюда, что меня отчернили в глазах правосудия. Все сподвижники, которых должны с завтрашнего дня двинуться походом на этот скит, чтоб заручиться моей особой. Но они не застанут зайца в норе. Я уже не в первый попадаю в такие переделки. Благодарение Господу, мне почти всегда удавалось отвертеться с умом. Я предстану перед вами в новом обличии.